На балу Агата собиралась с особой тщательностью. Денег на новое платье, как и на услуги модистки по перешиву старого наряда не было, и она общими усилиями с Ханной немного изменила одно из платьев, что уже надевала в прошлом сезоне. Добавили кружев кремового оттенка и вышивку из драгоценных камней. Последние беспощадно срезались с другого наряда. Получилось великолепно. — отметила Ханна, подкручивая шелковистые лука на хозяйке с помощью простейшей бытовой магии. «Будем молиться, чтобы никто не заметил наших охищрений», — вздохнула Агата. «Никогда не понимала, почему нельзя надевать платье дважды», — пожала плечами камеристка. «Нас встречают и судят по одёжке Ханна. Всех нас. И если леди приедет в старом платье на бал, это тут же породит массу сплетен». Уверена, никто не заметит, что мы перешили старое платье, возможно, ответила скептично настроенная Агата. В назначенный час она спустилась в гостиную, где её уже ждала мать. Это был первый выход Леди Нины в свет после смерти мужа, и она заметно нервничала. "Ты чудесно выглядишь", радостно воскликнула Агата, чтобы подбодрить её. "Ах, брось, дорогая, отмахнулась леди Нина, но, тем не менее, улыбнулась. И Агата про себя отметила, что не зря уговорила маму несколько месяцев назад заказать новое платье, как раз к окончанию положенного траура. С улицы послышался шум, и Агата тут же напряглась. Вот и мистер Дарк приехал. Леди Нина встала с дивана и накинула себе на плечи шаль. Они вышли в холл, И Агата не смогла издержать улыбку. Райлих ушёл в рак. За время, что они не виделись, он научился носить строгий костюм с небрежностью аристократа. Ей вспомнилось, как в первый вечер в доме Чандлеров Райлих с непривычки постоянно оттягивал высокий воротничок на крахмаленной рубашке. «Добрый вечер, леди Нина». Он поцеловал её руку. «Леди Агата». Она протянула свою ладонь. От прикосновения его губ по коже агаты пробежали мурашки. В воздухе витал едва уловимый аромат с древесными нотками и мятой. Что-то в Райлихе осталось прежним. С грустью подумала она, узнав его запах. «Добрый вечер, мистер Дарк!» Сухо кивнула леди Нина. «Можно просто Райлих. В конце концов, скоро мы породнимся». Он холодно улыбнулся. Втроём они покинули дом и пошли к карете. Агата заметила на лице матери удивление. Да я явно не ожидала увидеть повозку достойную скорее графа, чем просто мистера. Четвёрка первоклассных скуконов, кучер в дорогой ливрее, внутри всё отделано бархатом и красным деревом. Агата села рядом с мамой, Райлих устроился напротив. Вы многого добились, мистер Дарк, отметила леди Нина. Есть ли секрет, каким способом? Мне пришлось много работать, леди Чандлер. Видите ли, не всем достаются в наследство семейные состояния, которые можно спускать в карты, спокойно ответил Райлих. На этом разговор закончился. Леди Нина демонстративно отвернулась к окну, а Райлих же повернулся к Агате. Его пристальный взгляд прошёлся от её рук, покоящихся на коленях, до выреза платья, и она пожалела, что не взяла с собой накидку. В отместку Агата тоже попыталась мутить Райлиха, но не тут-то было. Заметив её интерес, он нахально улыбнулся. Поджав губы, Агата положила ладонь на маленький кулон на шее в попытке прикрыться. «Боги, это только начало», — мысленно простонала она, — глядя на тени, проносящиеся в окне. Путь до поместья графини Хоффенбауэр занял не больше получаса, но они показались Агате вечностью. «Началось», — едва слышно прошептала леди Нина, когда вышла из кареты и натянула ослепительную улыбку. Ее примеру последовала и Агата. Райлих галантно предложил руки дамам. Все взяв его под локоть, позволили отвести себя к замку, но необычной компанией приходилось то и дело останавливаться. Все спешили поздороваться с вдовствующей леди Чандлер и познакомиться с новым лицом среди высшего света. Правда, быстро теряли к нему интерес, услышав вежливую приставку мистер. Когда они наконец-то достигли бального зала, у Агаты сводила челюсть. Дорогая Нина, как я рада тебя видеть, тепло улыбнулась графиня Хофенбауэр, протягивая руки к своей кузине. Спасибо за приглашение, так же искренне улыбнулась леди Чандлер. Позволь представить тебе друга нашей семьи, мистера Райли Хадарка. Райли поклонился. Графине было уже далеко за 40, и её красота, некогда славившаяся по всему Солцевилью, угасала. В чёрных, как вороново крыло, волосах появилась несколько седых прядей, некогда яркие голубые глаза потускнели, и всё же во всём её образе чувствовалась стать гордой и смелой женщины. Соболиная бровь графини изогнулась, и Агата взмолилась, чтобы всё прошло гладко. К знакомству поздоровался Ралих. Графиня Хюфенбауэр кивнула, и снова переключилась на своих родственниц, так и не протянув ему руки. «Агата, девочка моя, с каждым днём ты всё краше и краше!» «Спасибо, тётя». «А где Кристофер? Я думала, он приедет с вами?» — спросила графиня. «Простите, тётя, ему не здоровится», — солгала Агата. «Но что мы с тобой отвлекаем молодых от веселья?» Вмешалась леди Нина и поспешила отослать дочь вместе с Райлихом подальше. Милая, покажи мистеру Дарквозным не тую коллекцию графиня. Агата кивнула и потянула Райлиха за собой. Ах, молодость, улыбнулась графиня и сказала им вслед: "Не забудьте потанцевать". Что это была? холодно спросил Райлих, как только он и Агата отошли на безопасное расстояние. «Мама поговорит с графиней и сообщит о нашей помолвке. Поверь, ты не захочешь присутствовать при этом разговоре», — объяснила Агата, а затем добавила с лёгким укором. «Тебе не стоило грубить в карете». «Твоя мать считает, что я всё ещё недостаточно хорош для тебя», — прямо ответил Райлих, нахмуря в брови. «Прости ей это заблуждение», — примирительно попросила она, останавливаясь напротив картинного ряда в холле. Ралихо кивнул взглядом на Терморту и вопросительно изогнув бровь, повернулся к своей спутнице. Коллекция тётя, она покровительствует многим известным художникам. А ещё графиня Хугенбауэр может дать тебе тот самый заветный ключик к высшему свету. От неё зависит, станем ли мы после брака с Гойями или нет. Разве того факта, что мы поженимся, уже недостаточно? удивился он. Конечно, нет, вздохнула Агата. Этим снобам нужна протекция свыше, чтобы закрыть глаза на некоторые нюансы. Ты говоришь так, словно не относишься к их кругу. Ты же знаешь, что мне претит разделение людей на сорта и породы, она сморщила носик. Как показала практика, твои слова расходятся с действиями, заметил Райлих. Ещё один укол. Агата посмотрела на своего будущего мужа. Когда-то от одной мысли о нём в её животе порхали бабочки, и хотелось всему миру заявить о любви. Но сейчас всё безвозвратно изменилось. Агата промолчала. Она решила для себя, что непременно ему всё объяснит, но позже, при более удобном случае. А ещё лучше наедине, когда он будет готов её не просто выслушать, а прежде всего услышать. В толпе показалось знакомое лицо. Агата инстинктивно сжала локоть Райлиха. Около одной из картин неподалеку стоял Оливер в компании леди Летиции Рос, рыжеволосый красавица в изумрудном платье. Недолго он горевал после разрыва. Хмыкнул Райлих и заметно повеселел. В этот момент Оливер заметил Агату и поспешил увезти свою спутницу в зал для танцев. То, что он пришёл на бал с привлекательной Лидией, ещё не значит, что Оливер снова помолвлен, холодно отметила Агата и взяла бокал с Ильсом у мимо проходящего официанта. Если тебе легче от этих мыслей. Ралик вдруг замер. Агата проследила за его взглядом. Через холл прямо к ним направлялась весёлая вдова Солтивеля, леди Миранда Мор. На какой-то момент Агате показалось, что она подойдёт прямо к ним, но, бросив на Райли хазарный взгляд, лишённая собственного достоинства леди прошла мимо. Более того, он ответил ей лёгкой улыбкой, от чего Агате нестерпимо захотелось бросить в спину Нахелке огненный шар, а потом добавить какое-нибудь заклятие Иралиху. "Что у тебя с ней?" спросила Агата, нарочито равнодушно. "Ревнуешь?" насмешливо спросил он Скорее оцениваю размер проблем для нашей будущей семьи Не волнуйся, дорогая, Мирандо очень тактично с супругами своих ухажёров Агата подарила своему будущему мужу убийственный взгляд Узяв из её руки бокал, Райлих оставил его на ближайшем столике и повёл Агату танцевать Они закружились в вальсе, стараясь игнорировать своего партнёра Агата искала в толпе мэра Тунгса и лорда Вагнера, с которыми планировала обсудить дела приюта. «Выискиваешь своего бывшего женишка?» — недовольно спросил Райлих. Агата сжала губы и не ответила на вопрос. Тогда Райлих прижал её к себе куда ближе, чем позволяли приличия. Охнув, она сбилась с ритма и чуть не наступила ему на ногу. Но Райлиху этого было мало. Рука, что придерживала её за спину, поползла вверх и коснулась оголённого участка кожи. «Прекрати, на нас же смотрят!» — прошептала Агата, испуганно заглядывая в чёрные безжалостные глаза. «Ну и что? Подольём масло в огонь, и никто не удивится нашей скоропалительной свадьбе!» Равнодушно ответил Райлих. «У меня кружится голова. Пожалуйста, давай закончим танец!» — попросила Агата, так как ей было невыносимо ощущать его пальцы на своей спине. Он не стал её больше мучить и отвёл к леди Нине графиня Хофенбауэр. Хозяйку Бала уже окружали несколько весьма солидных мужчин, и, заметив племянницы с кавалером, она подманила их жестом к себе. «Герцог Теон, позвольте представить вам мистера Дарка, весьма талантливого мага?» — заварковала графиня. «Я где-то слышал ваше имя, мистер Дарк. Не вы ли работаете под началом лорды Маллигана?» — спросил герцог. «Все верно, я его заместитель», — кивнул Райлих. «Он очень хорошо о вас отзывался». Завязалась оживленная беседа, в которой Агата почувствовала себя лишней. Отпустив локоть Райлиха, она незаметно удалилась в поисках напитка. В самом танцевальном зале было достаточно душно, так что она вышла в холл, а затем повернула в столовую, где для гостей разместили фуршетный стол с закусками. Взяв бокал с водой, Агата повернулась к гостям и тут же увидела лорда Вагнера в компании мэра Тунгса и его супруги. «Вот это мне повезло», — улыбнулась она и направилась к потенциальным жертвам. Первым её приближение заметил мэр. Пронырливый, как и все политики, он хотел ретироваться. Ранее Агата к нему уже неоднократно обращалась по вопросам приютов и благотворительных организаций. Но его супруга замешкалась, и Агата успела перекрыть путь к отступлению. Добрый вечер, Агата присела в реверансе. Леди Шандлер, какая неожиданная встреча. Неожиданно широко улыбнулся мэр Тонкс. Я как раз вас искала, господин мэр. Она перешла сразу к делу. Представляете, на днях в приют, которому я покровительствую, принесли судебный иск от города с требованием покинуть помещение, бедных котят и щенков на улицу. Как же так? Дорогой, это правда? Вмешалась в разговор леди Тонкс, которая тоже любила животных, но в отличие от Агаты отдавала предпочтение редким декоративным породам. Впрочем, это не мешало ей заниматься благотворительностью. Ах, вы про приют на улице Мелонии? Ожил мэр. Ему там совсем не место, леди Чандлер. Мы предложили его хозяйке, миссис Берг. Миссис Берт, поправила Агата. Да-да, миссис Берт. Закивал он. Мы предложили землю около живописного заповедника на окраине, чтобы всем обездоленным питомцам не приходилось ютиться на небольшом, но весьма дорогостоящем клочке земли в центре. Но там нет ни построек, ни удобств, возмутилась Агата. По сути, вы выгоняете их на улицу. «Многие из животных уже не в состоянии приспособиться к дикой природе и попросту погибнут без специального ухода». Под пристальным взглядом супруги и Агаты мэр Тунгс тяжело вздохнул. «Я разберусь с этим в понедельник. Попробуем решить вопрос как-то иначе», — произнес он, прощаясь с выгодной сделкой по продаже землеприюта одной из ведущих строительных компаний города. Леди Чендлер, я завтра же выпишу чек. Надеюсь, Пушистики ни в чём не нуждается, учтиво спросила леди Тонкс. С такими покровительницами, как вы, у них есть всё необходимое. Спасибо за ваш вклад, искренне поблагодарила она. Пушистиков в приюте водилось мало, но Агата не стала разубеждать супругу мэра. Как показывал опыт, белым котятам жертвовали деньги куда охотнее, чем шипящим хладнокровным рептилиям. А к это повернулась к лорду Вагнеру. Седовласый худощавый мужчина лет 70 попятился назад, так как уже начал смутно догадываться, по какому вопросу к нему собираются обратиться. Лорд Вагнер, постойте, у меня для вас кое-что есть. Агата достала из потайного кармана платья в четверо сложенный листок и показала его лорду. Но когда он хотел взять листовку в руки, тут же передала Лиди Тонгс. «Представляете, какие-то самозванцы от лица лаборатории искупают животных по всему городу для экспериментов!» «М-м-м!» — промычал что-то нечленораздельное лорд Вагнер и протёр лоб носовым платком. «Надо же!» «Страшно подумать, к чему всё это приведёт. Всякие неприятные личности ради денег начнут воровать наших домашних питомцев», — сказала Агата. «Ам...» — глаза лорда Вагнера забегали. «Не может быть, это подделка». «А когда появились эти листовки?» — спросила побледневшая леди Тонгс. «Буквально на днях. Мы еле отстояли приют от желающих забрать наших подопечных». «О Грегори...» Леди Тонг со слезами на глазах повернулась к супругу и передала ему листовку. «Моя с Али ушла вчера днём гулять, но так и не вернулась». «Минуточку. Если это подделка, то откуда здесь оттиск лаборатории Султевеля?» — возмущённо спросил господин мэр, обращаясь к лорду Вагнеру. «Меня, кажется, зовут. Извините», — сказала Агата и поспешила ретироваться. Лорд Вагнер остался на растерзание мэры и его супруге. Довольная результатами, Агата хотела вернуться к леди Нини и Ралиху, но около танцевального зала её перехватил Оливер. "Агата, нам нужно поговорить", выпалил он, озираясь по сторонам. Поодаль стояла растерянная леди Летице Роз, словно Оливер бросил её, не говоря ни слова. Лицо Агаты тут же стало непонимающим. Сцепив руки в замок, она произнесла. «Боюсь, это невозможно, лорд Пирс. Желаю вам приятного вечера. Но это важно. Ты должна знать, Райлих Дарк опасен!» «Лорд Пирс, кажется, ваша спутница вас звала». Раздалось рядом. От холода и высокомерия, сквозившего в голосе Райлиха, Агатя стала не по себе. Он материализовался рядом, словно джин из бутылки — и одним собственническим жестом приобнял её за талию. Подобный манёвр Оливеру не понравился. Он смотрел то на Райлиха, то на руку, что касалось Агаты. Назревал скандал, но Оливеру хватило благоразумия отступить. «Простите», — пуркнул он и направился к растерянной Леди Рос неподалёку. «Что тебе сказал Пирс?» Тот же требовательно спросил Райлих. Боги, ничего, раздражённо отстранилась Агата. Не делай так больше. Не делать как? Не хватай меня посреди зала полнова людей, чтобы подчеркнуть своё право собственности. Я не вещь, я требую уважения. Располилась Агата, поправляя выбившиеся из причёски локон. По скулам рельефа заходили желваки. Было видно, что самоконтроль ему даётся с трудом. Спустя несколько секунд он протянул ей локоть. «Леди Нина устала. Нам пора возвращаться домой». Его голос звучал холодно и отстранённо. Агата взяла его под руку и позволила отвезти себя к матери и тёте. Графиня Хофенбаур пребывала в приподнятом настроении. На прощание она обняла Агату и благослонно позволила Райлиху поцеловать её руку. «План сегодняшнего вечера можно считать выполненным?» — спросила Агата у матери, когда они разместились в карете. «Да, кузина поддержит ваш союз и приедет на свадьбу», — ответила леди Нина. Мистеру Дарку удалось её очаровать. Последняя фраза была произнесена с лёгким укором. «Кто бы мог подумать, что на вас оказать впечатление гораздо труднее, чем на графиню?» Отстранён на проездня с Райлих. не даёт покоя моё происхождение. Я не доверяю вам, мистер Дарк, возмущённо фыркнула леди Нина. Но тем не менее, вынуждена выдать за вас дочь. Вы получите мою симпатию ровно в тот момент, когда я поверю, что вы сможете сделать Агату счастливой и позаботиться о ней. Мама, король более чем щедр, попыталась заступиться за него Агата. На деньги. Это мы уже выяснили. И я благодарю вас, мистер Дарк, за неоценимую помощь. А я благодарю вас за прямоту, ответил Райлих, прищурив улыбку. Казалось, слова леди Нины ни капельки его не задели. И раз уж у нас случилась такая доверительная беседа, я хочу, чтобы вы знали, мама, вмешалась Агата. Не слишком ли много откровений для одного вечера? Она коснулась руки матери и почувствовала, что та просто ледяная. Агата пристальнее присмотрелась к лединии. В глазах болезненный блеск, из-за тусклого освещения в корите разобрать, есть ли румянец, было сложно, и она коснулась лба матери. Горячий. "Райлих", Агата испуганно на него посмотрела. "Поторопи кучера. Что случилось?" Райлих вмиг подобрался и стал серьёзным. «У мамы жар. Тебе кажется, милая». Отмахнулась та, но уже через секунду у неё закатились глаза, и Агата тут же подхватила её за плечи, не давая упасть на скамью. «Тони, поторапливайся!» Рыкнул Райлих, постучав по стене, и карета резко дёрнулась. Агата с трудом удержала мать, но Райлих успел её подстраховать. «Что с ней?» Нервно истощиняя, срывающимся голосом объяснила Агата: "Я думала, она поправилась, но, видимо, ошиблась". "А целитель что сказал?" спросил он. Агата молчала, не в силах признаться, что на его услуги у них попросту не было денег, и она перебивалась своими силами. "Агата!" требовательно позвал Райлих. "Сам знаешь, у нас финансовые трудности. Я немного владею магией, «Мне казалось, в целителе нет острой нужды!» В подтверждение своих слов Агата снова поднесла ладонь к колбу Леденины. Из тонких длинных пальцев потекло тёплое свечение. «Откуда ты знаешь, как применять магию целительства? Ты же не училась в Академии магии!» — удивился Райлих. Агата прикусила губу. «Когда-то она хотела стать целителем, но она не могла. Но лорд Александр Чанлер только рассмеялся над глупой мечтой дочери, заявив, что её удел, как и большинства благородных леди, семейный очаг. Высшее магическое образование, по его мнению, стало бы пустой тратой времени. И Агата покорно его решение приняла. "Я проходила курсы ведьмака", тихо призналась Агата. Рэлих смачно выругался и больше вопросов не задавал. Когда они подъехали к дому Чендлеров, он приказал кучеру отправиться за целителем, а сам отнёс Ледению на второй этаж. Ханна, ждавшая возвращения хозяек, не на шутку испугалась и мельтешила перед глазами, пока Агата не нашла повод её отослать. "Приготовь компрессы, ячменный чай и грелку", распорядилась Агата, тут же магией разжигая в спальне камин. Ханна бросилась выполнять поручение. Райли растерянно переводил взгляд с леди Нины на Агату. "Но ведь у вас есть антикварная мебель, книги, украшения в конце концов. Почему вы их не заложили?" спросил он. "Всё это принадлежит Кристоферу. Мы не имеем права распоряжаться имуществом без его ведома. А украшения?" Агата помрачнев, поджала губы и выпрямилась. "Себе следует выйти, мистер Я должна ослабить её корсет и переодеть перед приездом целителя. Хорошо. Я буду ждать в гостиной, сказал Ралих и вышел из комнаты.